Рецепты. Вы любите готовить? Лично мне нравится печь печенье. Вы, возможно, сейчас не доумеваете. Какое отношение имеет кулинария к путешествию в мир данных? Однако это очень точная аналогия. Она поможет нам не забыть о важных ингредиентах. Когда мы готовим что-то по рецепту, то всегда учитываем два аспекта: ингредиенты, которые нужно добавить в блюдо, чтобы получилось именно то, что задумано, и порядок действий. Возможно, для начала нужно прогреть духовку до определённой температуры, прежде чем поставить туда нев�ятное месиво, которое, конечно же, должно стать вкуснятиной. Или же вам необходимы подходящие ёмкости, специальные кухонные принадлежности, устройства, скажем, миксер и так далее. Ингредиенты тоже зачастую нуждаются в предварительной обработке, например, разморозке. Затем, подготовив всё необходимое, вы следуете определённой схеме, пока блюдо не окажется в духовке. Но даже после этого вам придётся постоянно проверять, как оно поживает, а потом ещё и прибраться на кухне. И вот вы наконец-то вынимаете блюдо из духовки и можете им насладиться. Вкусно? Наверное, да, если вы следовали рецепту и всё сделали по порядку. Если вы забыли добавить важный ингредиент или разогрели духовку до нужной температуры, или перепутали ещё что-нибудь, окажется ли ваше блюдо таким, как вы ожидали? Наверное, нет. Очень может быть, что это будет полная катастрофа, а не блюдо. В кулинарии не стоит надеяться на авось. То же самое можно сказать и о путешествии в мир данных. Выходя в путешествие, убедитесь, что у вас правильный рецепт. Что это значит? Если вы слушаете эту аудиокнигу, Вы можете считать, что уже сделали достойный первый шаг к обретению датаграмотности, ингредиента, необходимого для рецепта. Но это лишь один из ингредиентов. Мы много говорили о зонтике датаграмотности и о том, что расположено под этим зонтиком. Мы разбирали стратегию, необходимую для успешного обращения с данными и аналитикой. Помните, для рецепта зачастую важен порядок действий. А в предыдущей главе даже добавили, скажем так, специи. о которых вы, вероятно, ни разу слышите в вашем путешествии. Взяв все ключевые ингредиенты, четыре элемента датаграмотности, четыре уровня аналитики и нужные принадлежности, инструменты, необходимые для приготовления вашего блюда, мы закладываем прочную основу для дальнейшей работы. Вот ещё несколько составляющих, без которых не стоит приступать к приготовлению пищи. Найдите наставника Почему это так важно? Прибегнув к аналогии с кулинарным рецептом, мы забыли об одном о человеке, который и придумал этот рецепт, о том, кто первым записал, что именно и в какой последовательности нужно делать, чтобы приготовить нечто вкусное. Иными словами, кто-то до вас уже проложил эту дорогу. То же самое можно сказать и о сфере данных. Всегда есть те, кто до вас прошёл долгий путь к успеху в сфере данных. Те, кто пережил все взлёты и падения, пытаясь установить, сколько именно сахара нужно добавить в рецепт. Найдите таких людей, возможно, они рядом. Инвестируйте в себя и в инструменты. Был ли у вас собственный набор инструментов для работы с данными, например, Tableau или Click до того, как вы прослушали эту аудиокнигу? Что-нибудь, например, Alteryx облегчало вам процесс обработки данных? У вас есть книги по данным и аналитике. Приобщение к этой аудиокниге неплохой первый шаг, особенно если он для вас действительно первый. Но даже самое внимательное чтение одной единственной книги не может быть залогом успеха в обращении с данными. Вы должны вкладывать много сил и средств в своё образование, например, в обучение построению визуализаций и в необходимые инструменты. Есть программное обеспечение с бесплатным пробным периодом, поэтому можно перепробовать массу самых разных программ и найти то, что понравится именно вам, а затем инвестируйте в себя. Мы уже упоминали о дата сторителлинге, что нужно для того, чтобы рассказывать истории с помощью данных. Конечно, учиться, а ещё очень полезно почаще участвовать в дискуссиях и выступать перед людьми. Пользуйтесь возможностями для практики. Практика, практика, практика. Ищите возможности для совершенствования. Можно читать, можно учиться, но практика ключ ко всему. Можно прочитать биографию Майкла Джордана или увидеть в кулинарном шоу, как пекут торт, но чтение не конвертируется в навыки автоматически. В вашем рецепте успеха в сфере данных есть обязательный ингредиент применять на практике то, что вы узнали. Например, вы познакомились с четырьмя уровнями аналитики и нашли прекрасный метод дескриптивного анализа, с которого можно начать. Затем вы пытаетесь понять, почему дескриптивный анализ производится именно так, а не иначе. После этого можно приступить к прогнозированию, что будет с X, если вы поменяете Y. И наконец, настанет время для повторной оценки Если вы никогда не принимали решений, подкреплённых данными, по схеме, описанной в этой аудиокниге, практикуйтесь. Пробуйте снова и снова. Проходите все стадии. Практика ведёт к совершенству. Однако хочу заметить, что это должна быть не просто бесцельная практика. Кто угодно может выйти на площадку и просто кидать мяч в кольцо. И я уже говорил, что мне очень нравится сравнительно новое понятие целенаправленная практика. То есть особый тип конкретной и систематической практики. Не стоит суетиться. Сядьте спокойно, найдите, где у вас пробелы, и работайте над их заполнением. Этот перечень ключевых аспектов отнюдь не исчерпывающее руководство к созданию идеального рецепта вашего путешествия. Однако он может послужить неплохой отправной точкой.